Десятое. Часто в спорах по поводу личности президента, нравственности премьер-министра и механизма власти, управляющей Россией, возникали непреодолимые трудности. Некоторые граждане настаивали на том, что демократия в России особенная, централизованная. Другие граждане уверяли, что всякая демократия соответствует тому демосу, который населяет страну, и двух одинаковых демократий в мире нет. А иные выражали сомнение в том, что термины либерализм и демократия имеют смысл в сочетании. Современный мир объявил венцом развития демократию и либерализм. Но это же нонсенс. Согласитесь, говорили иные граждане, здесь кроется противоречие. Учение либерализм отрицает государство, а демократия есть государственное устройство. Либерализм – это свобода отдельных одаренных личностей, а демократия ориентируется на мнение большинства граждан. Демократия ориентируется на лучших, которых выбирают в народе. Но даже представительская демократия имеет в виду мнение большинства, которое выбрало лучших представителей а большинство не может исповедовать либерализм. Однако мир живет с этим противоречием весьма успешно. «Привыкли к противоречиям власти», — кричали провокаторы. «Взять хоть национал-социализм — тоже противоречие. Социализм — учение о равенстве и интернационализме, а национализм — о неравенстве и превосходстве одной расы над другими». Зачем делать такое сравнение? Вы хотите сказать, что национал-социализм и либеральная демократия – это одно и то же? И обида мешала длить важный спор. Демократия, то есть форма общественного управления западным обществом, давно считалась образцом для всего мира, и западный порядок распространялся постепенно на весь подлунный мир так некогда империя Великого Александра присоединяла к себе новые земли, распространяя цивилизацию повсеместно. В начале XXI века слово «демократия» по привычке произносили страстно, так пылко, словно битвы с тиранами и сатрапами еще продолжались. Но искать противников демократии становилось все труднее и труднее. Куда ни кинь взгляд, Всюду царила демократия, а незринутые тирании в прахе валялись у стоп ее. Даже в горных селениях и пустынях даже и там утвердился данный метод управления людьми. Демократии, конечно, требовался соперник, какой-нибудь хоть самый завалящий душитель свободы. Он был нужен хотя бы для того, чтобы энтузиазм избирателей не угас. Когда капитализм и рынок победили коллективное хозяйство в России, и Россия перестала годиться на роль врага, голливудские сценаристы обычно изобретали безумного маньяка-террориста, некоего обобщенного мусульманина-социалиста, бросающего вызов мировому благополучию. На экране выглядело это обычно так. В процветающий город, где все жители голосуют за свободу, проникает диверсант, Он за рабство и угнетение людей. Негодяй хочет отравить реки, взорвать дома. Он хочет, чтобы люди боялись его, как некогда боялись они Сталина и Гитлера. Казалось бы, чем мешает фанатику наше разумное счастье? Рынок, биржа, пособие по безработице, современное искусство. Ну, почему бы кровопийцы не пойти вместе со всеми на выставку, Энди Ворхола. Однако нет, он хочет убивать. Такие фильмы бодрили население. Но ведь нужна же и реальность. Способ выращивания, пригодного для схватки с ним тирана, по сложности напоминал получение качественной гусиной печенки. Следовало раскормить гуся, а уж потом извлекать из него фуагра. Тиранов выводили искусственными методами, снабжали их финансами, тщательно растили, выдавали им на растерзание пару-тройку локальных правозащитников и лишь потом объявляли на тирана охоту. Тиранов взращивали в заповедниках, в отдаленных уголках планеты и в нужную минуту предъявляли человечеству как угрозу идеалу демократии. Смотрите, вот какой опасный азиатский тиран! Обратите внимание на его когти. Вглядитесь в это вредоносное чудище. Ох, до чего он опасен. Едва финансовые махинации банкиров давали сбой или налоги взлетали выше терпимой нормы, в заповедник тоталитаризма немедленно посылали репортера сфотографировать тирана-кровососа, душителя демократии. И граждане западных стран приходили в неистовство, им мерещилось, что их сладостной жизни грозит реальная беда. Ах, они слишком мягкотелы! Ах, они склонны прощать, в то время как надо вкладывать деньги в оружейные комплексы и бомбардировки. Пусть будет какой угодно налог, сойдет любая банковская махинация, лишь бы никто не тронул либерализм и демократию. И руки избирателей вздымались, и губы сжимались, и глаза загорались, как прежде, в дни великих битв за равенство и братство. Дрожи, далекий тиран, мы едины, и победили всех. Где-то далеко, за синими горами и широкими морями, жалась ничтожная империя зла, где-то прозябал третий мир, но знания об этих неурядицах лишь щекотали нервы. Наступило время, сопоставимое с эллинизмом античной цивилизации. Все, наконец, устроилось. Достижения западного мира делались все более изощренными. Совсем как во времена Македонского, западные стандарты искусства и ремесел изменились, поднявшись на новую высоту. Критерием вещи стала не польза, но красота. Скажем, брутальный художественный стиль, авангард – сделался изысканным и декоративным. Эстрадные певцы пели уже не резко, но сладкоголосо. Так в западной истории снова наступил век изысканного эллинизма. Демократия, достигшая высшей точки своего развития, стала настолько притягательна, что многие считали, что человеческой истории развиваться больше некуда. Демократию, официально считали образцом общественного устройства, хотя всем давно было ясно, что в западных странах повсеместно формой правления является олигархия. Русские сенаторы были сплошь миллиардерами, и даже лидер оппозиции Пиганов, выходя к народу, начинал речь с замечания «Как вы понимаете, люди мы не бедные». Богачи объясняли людям, что управляют народом, только из сострадания. Тратить время на такой менеджмент – глупо. Лучше жить на проценты от акций и вкладов. Но из милосердия они решили заниматься сиволапами. И рядовые граждане испытывали уважение, благодарность и застенчивость по отношению к богачам. Слово «олигархи» употребляли в непосредственной связи со словом «демократия». Более того, именно олигархи являлись оплотом демократии, и рядовые демократы испытывали гордость за своих богачей. «Видите», — говорили они друг другу, — «если богач богат, значит, демократический строй имеет преимущество». Богачи строили античные виллы с колоннами, на которые любовались плебеи, Богачи декорировали свои офисы декоративным авангардом, а плебеи любовались на фотографии этого великолепия в журналах. Богачи устраивали многолюдное празднество с изобильной жратвой, и быдло, приглашенное на пиры, чувствовало сопричастность большой истории. Это вам не Днепрогес строить, удовлетворяя амбиции усатого людоеда. Это гораздо почетнее. Бабушки Петра Яковлевича Щербатова относились к такому положению в обществе критически. «До какого халуйства люди дожили!» «По роже видно, что отвратительный мазурик», — говорила бабушка Муся, — «а они подлизываются. В нашем доме с морально нечистоплотным господином здороваться бы не стали. Моисей Рихтер, если ему кто не нравился, так он спиной поворачивался, и слова не дождешься». Теперь в людях гордости нет. Я в газете читаю статью этого, как его, ну, этого. Дураки всякие пишут, имен не запомнишь. Пишет дурак, что всякому человеку хочется побывать на яхте у балабоса. А мне вот совсем не хочется. Балабос — это какой? Это толстенький, который дачные туалетные кабинки строил. У него лицо неприятное, рыхлое. Балабос у себя на щеках прыщи давил. Над ним в школе все смеялись. Ты его с Бембомом путаешь. У Бембома прыщи были. Его по прыщам узнавали. У Бембома прыщи от сырости завелись, потому что он был дезертир. Когда война началась, он на дачу уехал и в погреб залез. Четыре года в погребе сидел все вокруг подъел, даже свечки стериновые съел. Ты опять путаешь. Его Гачев сразу выдал. Гачев везде дезертиров искал. Непримиримый такой человек, он поваром служил в военкомате. А я по телевизору Гачева слышала. За родину борется. Это внук повара получается? А готовил хорошо. Жене теле приносил, «А жена нам в подвал поесть давала. Гачевы, добрые».